Пятое. Среди недостатков манеры Чехова современная критика издавна числила немотивированность многих и часто главных фабульных ходов его произведений. Фабулы его рассказов и повестей вызывали многочисленные вопросы. Зачем было неизвестному человеку переодеваться в лакея, если уже с первой страницы рассказа ясно, что мировоззрение его переменилось, что им овладела страстная, раздражающая жажда обыкновенной жизни, душевного покоя, здоровья, сытости? В чем, собственно, заключалось мировоззрение этого неизвестного человека? Кто такая Красновская? Каким образом в ее обыкновенную обывательскую любовь нежданно-негаданно замешались какие-то высшие идейные элементы? Ничто не объяснено, не мотивировано, вся драма построена фальшиво, произвольно, туманно. Примечание. Валынский. Литературные заметки. Северный вестник. 1893 год. Номер пятый. Конец примечания. Замысел автора, конечно, очень оригинален, но в нем трудно не усмотреть элементы нелепости. С какой стати образованный человек, лейтенант флота, будет служить лакеем у какого-то шалопайничающего петербургского бюрократа? Как, например, разрешит господин Чехов такой вопрос? Его герой поступает в лакеи с целью вызнать что-то важное для его дела – Ничего не вызнав, он остается лакеем и ведет совершенно бессмысленную жизнь, очевидно, забыв о своем важном деле. Но могло ли случиться нечто подобное, раз дело действительно важное? Господин Чехов не обратил внимания на эту сторону вопроса и весь предался измышлению всевозможных неправдоподобных эпизодов. Примечание. «Кски» «Медведский. Наша журналистика. Наблюдатель. 1893 год. Номер четвертый. Конец примечания. Господин Чехов поставил свою героиню в какую-то искусственную обстановку, в которой она видит только двух-трех несимпатичных ей людей. Почему же она никого другого не видит? Неизвестно». Почему она не живет в Москве или в Петербурге? Неизвестно. Примечание. Летопись современной билетристики Антон Павлович Чехов «Бабье царство». Русское обозрение, 1894 год, номер 10. Конец примечания. Заметнее всего для современников эта немотивированность была в драматических сочинениях Чехова. По поводу каждой пьесы недоуменные вопросы шли уже целыми сериями. Прежде всего, кто таков Иванов? Отчего жизнь его разбита? Почему он не может вернуть себе душевного равновесия, энергии и уверенности? На что истратил он свои огромные силы? Примечание. Дашков. Театр и музыка. Городской театр. «Одесский вестник», 1889 год, 30 апреля, номер 113. Конец примечания. «Почему билетрист Тригорин живет при пожилой актрисе? Почему он ее пленяет? Почему чайка в него влюбляется?» Почему актриса скупая? Почему сын ее пишет декаденские пьесы? Зачем старик в параличе? Отчего доктор говорит, что лопнула банка с эфиром, когда произошло самоубийство? Примечание. Хомоновус, кугель, чайка. Петербургская газета, 1896 год, 19 октября, номер 289. Все эти вопросы очень напоминают те, которые задавались Пушкину по поводу фабулы первого его эпического произведения. Зачем Фин дожидался Руслана? Зачем Фарлав с своей трусостью поехал искать Людмилу? Зачем Черномор, доставший чудесный меч, положил его на поле под головой у брата? Не лучше ли было взять его домой? «Зачем будить двенадцать спящих дев и поселять их в какую-то степь, куда не знаю, как заехал Ратмир? Долго ли он пробыл там? Куда поехал? Зачем сделался рыбаком?» Пушкин, полное собрание сочинений, 1957 год. Недоумение вызывали фабулы и других пушкинских вещей. Теперь ситуация повторялась. В этом хотелось бы видеть типологическую общность некоторых сюжетно-фабульных принципов Пушкина и Чехова. Конец примечания. Особенно усиленно вопрос о немотивированности дебатировался в критике в связи с пьесой «Три сестры». Речь шла даже не столько обо всей пьесе, хотя были и такие высказывания, примечания, так, Альминский писал о неестественности и немотивированности действия пьесы, считая, что она с реалистической точки зрения не выдерживает никакой критики. Степаныч, Литературное противоречие, Восточное обозрение, 1901 год, 29 июля, номер 168. Конец примечания. Сколько об одном ее мотиве. Сестры страстно хотят в Москву, постоянно об этом говорят, но не едут туда, хотя им как будто ничто не мешает это сделать. Часть критики по традиции возмущалась нелепостью этой никак не объясненной автором ситуации. «Мы не видим реальной причины», утверждал, например, Богданович, «которая мешала бы им осуществить свою мечту». «Сестры обеспечены, прекрасно воспитаны и образованы, знают три иностранных языка». Примечание. Московский художественный театр «Мир Божий», 1901 год, номер 4. Конец примечания. Игнатов писал о малопонятности заявления «свободных, обеспеченных, бессемейных, не связанных какой-либо деятельностью людей», о препятствиях для перемены жительства. Примечание. Новости литературы. Русские ведомости, 1901 год, 20 марта, номер 78. Конец примечания. Но обстановка уже изменилась. К драматургии Чехова теперь относились иначе. Требовавшие подробной и ясной мотивировки были скорее в меньшинстве – Немотивированность уже осознавалась как черта новой художественной манеры. Эту черту уже пытались объяснить. Объясняли ее символизмом Чехова. «Москва, к которой стремятся сестры, это не та России дочь любима, равной которой не могли найти любители русской старины». Это символ далекого и лучезарного идеала, к которому в тоске направляются думы страдающих. Примечание. Игнатов. Театр и музыка. Три сестры. Драма в четырех действиях. Сочинение Антон Павловича Чехова. Русские ведомости. 1901 год. 2 февраля. Номер 33. Конец примечания. Стремление трех сестер в Москву своим символизмом, своей немотивированностью очень напоминает Ипсоновский прием. Примечание. Любошиц. Чеховские настроения. Новости дня. 1901 год. 2 февраля номер 6360. Конец примечания. Пьеса это... оставаясь реалистической по своему содержанию, не лишена символизма. Символом в ней является стремление трех сестер в Москву. Москва-мираж, Марево, являющаяся путнику в безнадежной пустыне как видение лучшей жизни, существующей за ее пределами. Примечание. Без подписи Московский художественный театр Нива 1901 год, 8 апреля, номер 14. Конец примечания. Эта Москва имеет, как справедливо замечали в критике, несколько символическое значение. Примечание. Перцов, три сестры. Перцов, первый сборник, Санкт-Петербург, 1902 год. Конец примечания. как широко распространилось такое понимание в самых общих и нередко поверхностных формах, показывает его проникновение в ежедневные газетные юмористические обозрения. Филеетонисты уже бойко рассуждают о новых веяниях с непосвященным читателем. «В Москву, — говорит Ирина, — сели бы да поехали, — говорит недоумевающий зритель, — Девушки, вы умные, бойкие, своим трудом живете. Опять же, пенсия, опять же, дом. Катай, чего смотреть. И опять вы не правы, господин зритель. Примечание. Пек Ашкинази. Кстати, новости дня, 1901 год, 2 февраля, номер 6360. Конец примечания. «Что же за невидаль такая Москва? По нынешнему тарифу это очень дешево стоит». «Ах, друг мой!» — объяснял мне приятель. «Ведь это не станция Москва-пассажирская или Москва-товарная. Это Москва-символическая. На такую станцию еще билетов не продают». Примечание. Кугель, Петербург. Новости дня. 1901 год. 3 марта. Номер 6363. Конец примечания. Исключительно как художественный феномен проницательно объяснил немотивированность этой ситуации Выгодский в книге «Психология искусства», написанной в 1925 году. Выгодский, резюмируя высказывание критиков, расценивающих «Три сестры» как драму «Железнодорожного билета», правда, он был уверен, видимо, что так оценивала ситуацию пьесы «Вся критика», писал, «В драме Чехова устранены все те черты, которые могли бы хоть сколько-нибудь разумно и материально мотивировать стремление трех сестер в Москву. И именно потому, что Москва является для трех сестер только конструктивным фактором, а не предметом реального желания, пьеса производит не комическое, а глубоко драматическое впечатление. Москва трех сестер остается немотивированной, как немотивированной остается невозможность для сестер попасть туда, И, конечно, именно на этом держится все впечатление драмы. Примечание. Выгодский. Психология искусства. Издание второе. Москва. Искусство. 1968 год. Конец примечания. В соответствии с целями своего исследования установить законы психологии искусства, Выгодский объяснял, какой художественный эффект в самом общем смысле, дает включение этого ирреального мотива. Подходя с точки зрения наших задач, мы можем сказать, что подобные немотивированные ситуации, как и многие другие, непривычные для современников приемы Чехова, призваны служить общему впечатлению случайности изображенного мира. Это, так сказать, «Случайностный подход в его обнаженном и крайнем виде». Не только не проясняется, почему сестры не едут в Москву. Нет и попытки такого объяснения. Автор открыто от нее уклоняется. Причина неизвестна, он и не пробует ее установить. Показано, что в художественную модель могут быть включены не только мотивы вполне объяснимые, причинно ясные – но и такие, появления которых непонятно. Эти мотивы манифестируют ту сложность мира, которая всегда предполагает возможность самых необъяснимых и неожиданных явлений.